Глава пятнадцатая. Посланец зла. Последнее, что сказал мне Эзра перед тем, как уехать с Нотр-Дам-де-Шан в Рапала. «Хэм, возьмите эту банку опиума и отдайте Даннингу только тогда, когда она будет ему необходима». Это была большая банка из-под крема. Когда я отвинтил крышку, внутри оказалась темная липкая масса, пахшая плохо очищенным опиумом. Эзра, по его словам, купил её у повара индоса на Авеню Опера, около итальянского бульвара, и она стоила дорого. Я подумал, что она происходит из дыры в стене, пристанища дезертиров и торговцев наркотиками во время Первой мировой войны и после. Дыра в стене была узким баром, почти коридором с красным фасадом на итальянской улице. А чёрным ходом она когда-то соединялась с коллектором, по которому якобы можно было добраться до катакомб. Данинг же был Ральф Чивер Даниннг, поэт, который курил опиум и забывал есть. Когда он курил слишком много, он мог только пить молоко и писал терца рима, за что его полюбила Эзра, находившая в его поэзии и другие достоинства. Данинг жил в том же дворе, что и Эзра, и за несколько недель до отъезда из Парижа Эзра вызвал меня на помощь умирающему Данингу. Данингу умирает, началась в записке «Пожалуйста, приходите сейчас же». Даннинг, похожий на скелет, лежал на матрасе и, в конце концов, несомненно, умер бы от недоедания. Но мне удалось убедить Эзру, что мало кто умирает, разговаривая с закругленными фразами. Я еще не видел человека, чтобы умер, разговаривая торцинами, и сомневаюсь, что даже Данте это удалось бы. Эзра возразил, что Даннинг не разговаривает торцинами. «Пожалуйста, приходите сейчас же». Я сказал, что, может быть, Перцын мне послышались, поскольку я спал, когда Эзра меня вызвал. В общем, просидев ночь в ожидании смерти Данинга, мы перепоручили дело врачу. И Данинг был увезён в частную клинику для дезинтоксикации. Эзра гарантировал оплату счетов и заручился содействием, не знаю, каких уж там поклонников поэзии Данинга. Мне же была поручена только доставка опиума в случае чрезвычайной ситуации. Это была священная обязанность, возложенная Эзрой, и я только надеялся, что смогу оказаться достойным и правильно определить момент возникновения этой чрезвычайной ситуации. Она возникла однажды воскресным утром, когда во дворе лисопилки появилась консьержка Эзры и крикнула наверх в открытое окно, где я изучал программу Скачок. Мисье Данинг залез на крышу и категорически отказывается спускаться. Прибывание Даннинга на крышу и категорический отказ спуститься представлялись ситуацией чрезвычайной. Я достал банку с опиумом и пошёл с консьержкой и маленькой нервной женщиной, которая была очень взволнована происходящим. У мисье есть то, что требуется, спросила она меня. Безусловно, сказал я. Не будет никаких сложностей. Мисье Паун думает обо всём, сказала она. Он сама доброта. Согласен, сказал я. и я скучаю по нему каждый день. Будем надеяться, что месье Даннинг поведет себя разумно. У меня для этого все необходимое, — заверил я ее. Когда мы подошли к их двору, консьержка сказала. — Он спустился. Должно быть, знал, что я иду. Я поднялся по наружной лестнице к квартире Даннинга и постучался. Он открыл. Он был худ и казался необычно высоким. Эзра просил принести вам это, — сказал я и отдал ему баночку. Он сказал, вы поймете, что это. Он взял баночку и посмотрел на нее, потом бросил ее в меня. Она попала мне в грудь или в плечо и покатилась по лестнице. «Сволочь — Сволочь! — сказал он. «Мерзавец — Мерзавец! Эзра сказал, что она вам может понадобиться, — сказал я. В ответ он бросил в меня молочную бутылку. Вы уверены, что она вам не нужна, спросил я. Он бросил ещё одну молочную бутылку. Я ретировался, и он запустил мне в спину ещё одной бутылкой и захлопнул дверь. Я подобрал баночку, слегка отреснувшую, и положил в карман. По-моему, он не захотел подарка от миссис Паунда, сказал я консьержке. Может быть, он теперь успокоится, сказала она. Может быть, у него был свой, сказал я. Бедный мисье Данинг, сказала она. Любители поэзии, организованные Эзрой, в конце концов снова пришли на выручку к Данингу. Моё и консьержки вмешательство оказалось безуспешным. Треснувшую банку с предполагаемым опиумом я завернул в пергамент и тщательно упаковал в старый сапог для верховой езды. Через несколько лет, когда мы с аваном шипменом освобождали квартиру от моего имущества, сапоги нашлись но банки не было. Не знаю, когда на самом деле умер Даннинг, и умер ли, и почему бросался в меня молочными бутылками, то ли потому, что я с недоверием отнесся к его первому умиранию той ночью, то ли моя личность была ему неприятна. Но помню, какое ликование вызвала у Эвана Шипмана фраза «Месье Даннинг залез на крышу и категорически отказывается спускаться». Он считал, что в ней есть что-то символическое. Не знаю, может быть, Данинг счёл меня агентом зла или полиции. Знаю только, что Эзра старался помочь Данингу, как помогал многим людям. И надеюсь, что Данинг в самом деле был таким хорошим поэтом, каким его считал Эзра. Для поэта он довольно метко бросал молочные бутылки. Впрочем, Эзра великолепнейший поэт, при этом отлично играл в теннис. А Эван Шипмен, который был прекраснейшим поэтом и искренне безразличным к тому, будут ли когда-нибудь опубликованы его стихи, считал, что это должно остаться тайной. «Нам в нашей жизни Хэм нужно больше настоящей тайны», — сказал он мне однажды, «писателя, полностью лишенного честолюбия и действительно хорошего неопубликованного стихотворения. Вот чего нам больше всего не хватает сегодня». Есть еще, конечно, проблема про корма. Я не видел ничего написанного об Эване Шипмане, об этой части Парижа и о его неопубликованных стихах. Поэтому и счел важным включить его в свою книгу.